Глава семнадцатая Очнулась в макопункте, лежа на больничной койке в крошечной комнатушке. Первая осознанная мысль пронзила болью. Эй, рай! Я ее тут же попыталась затолкать на задворке памяти. Неправда, неправда, неправда, он не... Не мог парень, которого я, что ж теперь скрывать от себя, влюбилась без памяти. «Взять и погибнуть!» Глаза наполнились слезами, а в носу защипало. «Нет, я не буду об этом думать!» И тут расслышала чей-то всхлип. Радуясь возможности отвлечься, повернула голову и обнаружила рядом с собой сидящую на стуле Шейлану. Она, спрятав лицо в ладонях, беззвучно рыдала, время от времени тихонько хлюпая носом. Что же я натворила? По моей вине столько человек пострадало. А я тут лежу и оплакиваю свою любовь. Но почему все так несправедливо? Шейла! Выдохнула я, ожидая заслуженных упреков. Быть может, мне стало бы чуточку легче, если бы подруга накинулась на меня с кулаками и обвинениями в смерти парней. «Нет, одного парня и рая. Майк пропал, а значит, обязательно найдется». Но и Шейлана поступила, как всегда, неожиданно. Она бросилась мне на шею и принялась поливать слезами. Я же растерянно гладила ее плечи и ждала. Когда водопад иссяк, и подруга по-детски звучно высморкалась в носовой платок, то смогла выдавить из себя несколько бессвязных фраз. Так напугалась. «Еще и ты!» «Мэдди Верука говорила, все в порядке, ты цела. Ну, спишь и спишь!» Под конец она чуть снова не расплакалась. «Я цела», — машинально повторила я, вспоминая, какой ценой. Бросила осторожный взгляд на Шейлану и все-таки решилась спросить. «Майка нашли?» Эх, не стоило сейчас затрагивать эту тему. Подруга волком завыла, а слезы хлынули новым потоком. За дверью раздались спешные шаги. Хлопнула распахнутая дверь, ударившись о стену. Встревоженная Мэдью Верука подлетела к Шейлане и приложила ладонь к ее лбу. Не отрывая руки, быстро прошептала заклинание, после чего истерика у подруги пошла на убыль. «Говорила же я!» — возмущалась женщина. — Давай напою успокаивающим чаем. — Нет же, студенты — народ стойки Зачем изводить запас трав на нужное дело? Лучше пусть полежат сборы годик-другой, да и выбросим за ненадобностью. — А я бы выпила вашего чаю. С тоской протянула я, мечтая о забвении, чтобы не чувствовать ни гложащей вины, ни убивающей боли. — Конечно. Чай не сотрет из памяти прошлых событий, но хотя бы притупит восприятие. — Конечно, конечно, сейчас заварю. Мэдди Верука заботливо поправила подушку, чтобы я могла сесть в постели. — И тебе тоже, — строго добавила она, легонько шлепнувшей Лану ладонью по макушке. Девушка уныло кивнула. Мы молча сидели в ожидании чая, а затем пили его под бдительным взглядом Магини. И только когда женщина вышла, а действие успокаивающего напитка вступило в полную силу, Шрилана продолжила наш разговор. Колодец, куда провалился Майк, проверили вдоль и поперек. Нет там ничего и никого, никаких следов. Я слышала, в соседней палате Мэд Лоус и Мэдью Ивани разговаривали со следователями. Как они? Кто следователи? — Издеваешься. Ректор с профессором, конечно. Я их видела в последний раз, когда они... С Ираем я запнулась, но заставила себя произнести имя как можно спокойнее. Пытались поднять клетку и выбраться. А, их нашли совсем без сил в той самой клетке. Оба до последнего пытались, вопреки твоему разрушению магии, что-то предпринять, а потом свалились никакущие. Я не специально. Ком встал в горле. Это все знают, и профессора в порядке. Их принесли сюда без чувств. Но Мэдди Верука слегка поколдовала, а затем напоила обоих восстанавливающим зельем. Несколько часов назад они ушли на своих ногах и, как я слышала, собирались на лекции. Хорошо, прошелестила я. Да, так вот я тут подслушала немного, пока сидела в магапункте. Из того, что говорил вчера Мэтт Даль. «Я надеюсь, этого подонка арестовали?» Снова перебила я. «Нет». «Нет? Он же опасен! Они его упустили?» Начала заводиться я. «Как же так? Ира и Майк, да и множество иномирян пострадали от этого гада, а он до сих пор не за решеткой?» Он ликвидировался «Как это?» Выпил яд, как только безопасники проникли в захваченное им помещение. — Яд? — Ну да, а что ему еще оставалось делать после того, как ты его лишила магии? — Я? — А ты разве не помнишь? — Припоминаю что-то такое. — Но я непроизвольно думала, это временно. — Нет, навсегда. Вычистила досуха. А для мага остаться без магии самое страшное, что только может произойти. Это даже хуже, чем для обычного человека потерять конечность или зрение. — Что с тобой? — сполошилась Шейлана, заметив, как я побледнела и стала сползать по подушке в лежачее положение. — Пожалела его? — Я стала палачом? — Вот еще! Его бы все равно лишили магии за преступление. — но хотя бы допросили! — продолжала я себя винить. Может, да, может и нет. Его загнали в угол. Он-то рассчитывал на другой результат, планируя преступление. Мэтт Лоус и Мэдди Иване говорили, что он упоминал колодец и персональный портал для тебя. А куда портал, не выяснили? Когда я подслушивала, нет. Следов-то не осталось, ты забыла. Из-за меня. Да что ты в самом деле? Вышла из себя Шейлана. Может, хватит себя винить во всех происшествиях? Можно подумать, от тебя одной зависит все вокруг. Я не про это. Зато я про это. У Мэда Дали, тьфу, даже противно его Мэдом называть, был выбор. Идти на преступление или нет. Попаданцев тоже насильно никто не похищал. Ты сама однажды наблюдала, с какой готовностью и радостью они уходили. Ректор с Мэдди Иванией могли бы контору безопасности известить о своих подозрениях. Даже мы с Майком и Ираем. По собственному почину пошли тебя искать. Никто не заставлял. Уразумею же. У каждого в жизни свой путь и личный выбор. Нельзя брать ответственность за чужие поступки на себя, поняла? Поняла, выдохнула я. Но как вы меня нашли? Я ведь сама не знала, куда меня отведет Мэтт. Хм, да, неприятно маньяка называть так же, как уважаемых профессоров. Ирай говорил, что дал тебе кольцо. Оно ему на амулет просигналило об опасности и помогло определить твое местонахождение. Удивительно повезло вовремя засечь, откуда шел сигнал. Позже включилась твоя персональная глушилка. Ирай бежал к тебе, когда наткнулся на нас с Майком. Тут уж мы его одного не отпустили. Правда, кучу времени потеряли, пока нашли вход в зал. Двери-то оказались механически заблокированы. Пришлось искать потолочный люк, еле обнаружили. Так вот, почему Эрай так удачно всегда оказывался рядом, когда мне нужна была помощь. На какое-то время я позабыла об ужасной смерти парня и не знала, возмущаться ли слежкой или испытывать благодарность. Маячок на меня навесил. — Что? — Вот это кольцо. Я растопырил пальцы перед лицом подруги и указала на тонкий ободок. Эрай сказал, что носил его в детстве ради нянькиного спокойствия. ой После того, как я сама показала, Шейлана смогла увидеть волшебную вещицу. Когда я была маленькой, тоже такое носила. Благодаря ему мама в любой момент могла меня найти. Зачем же оно нагревается, если основная функция кольца – сообщать на амулет местонахождение объекта, за которым ведется слежка? Какая слежка? Это предупредитель для малышей, научившейся ходить, но еще далеко не самостоятельных. Чтобы не ограничивать их свободу, надевают кольцо. Оно предупреждает ребенка неприятными ощущениями, что дальше соваться не стоит, а заодно сигнализирует взрослым на связанные амулеты, когда стоит вмешаться в процесс познавания мира. Надо же! Мы снова надолго замолчали, думая каждое о своем. Спустя какое-то время Шейлана поднялась со стула. — Ну, я пойду. Пора спать укладываться. — Да, конечно. Спасибо, что пришла. и все рассказала. Мы обе почувствовали странную неловкость. «Я завтра приду. Если ты не против, почему-то добавила подруга». «Разумеется, не против, но надеюсь, что утром Мэдью Верука меня отпустит». «Да, наверное, ну пока». Шелана уже было протянула руку к двери, но в последний момент обернулась. «А больше ты ни про кого ничего не хочешь узнать?» Меня словно на отмышь ударили. Нет. Да, не знаю. Я не хочу ничего знать о его смерти. Я все-таки не выдержала и разревелась. Что? Растерянно переспросила Шейлана и вернулась, присев на постель. Я понимаю, что потом мне придется услышать, узнать. Захлебываясь рыданиями, принялась объяснять подруге. Ну, пусть это случится не сейчас, пожалуйста. Дай еще немного времени. Так я могу еще недолго обманывать себя, представляя, что он жив. — Ты сейчас о ком? — поинтересовалась она, напряженно выпрямив спину. — обырая конечно. Я пыталась справиться со слезами, а потому не обратила внимания на сухой тон подруги. — У Майка еще есть шанс оказаться живым. — Он живой! — яростно воскликнула она. заставив меня вздрогнуть. — Майк? оба Они оба живы! — Но как же? Я с недоумением взглянула на Шейлану, испугавшись, что подруга от горя помешалась. Не зря моя деви рука ее опекала. — Ты ведь сама сказала, Майка не нашли. — Найдут. Айрай перестал дышать на моих руках. — Ох! — сплеснула руками Шейлана. Если бы я знала, что ты в заблуждении, то сразу бы тебе сообщила. — О чем? — О том, что Ирай жив. — Как это? Я не смела поверить в желанные слова, страшась испытать разочарование и прежнюю боль с новой силой. Его доставили к Мэдью Вероке как раз вовремя, чтобы восстановить все жизненные процессы. — Но как? Он же совсем точно не дышал. Ну да, ты же и намерянка, а потому и не в курсе. Когда маг на грани между жизнью и смертью, то рефлекторно погружается в стазис. Время паузы зависит от мощности дара, но обычно нескольких часов достаточно, чтобы продержаться и дождаться помощи. Ты хочешь сказать? С каждым словом Надежда крепла, окрыляя и одурманивая, Казалось, я вот-вот задохнусь от свалившегося на меня счастья. — Не хочу. Я прямо говорю, что и рай жив и скоро будет здоров. Мэдди Иване его поместила под купол восстановления. — Мне нужно его увидеть. Я соскочила с кровати в чем была, а была, как выяснилось, в больничной рубашке, босиком понеслась в коридор, где и столкнулась с Мэдди Верукой чуть не выпив из ее рук под нос с ужином. «И куда же ты так припустила?» — загородила мне путь фигуристая женщина. «Мне нужно увидеть и рая!» «Не нужно!» — металлическим голосом категорично заявила Мэдью, обычно мягкая и ласковая в обращении. «Он под восстанавливающим куполом!» «Да, я знаю, но...» «Хочешь его уничтожить своим даром?» — Нет, конечно, — ужаснулась я, только сейчас сообразив, что чуть было не натворило. — Дар под контроль ты не скоро возьмешь, а потому даже близко не подходи к его палате. Я поняла, — понурилась я и побрела к себе. — Не расстраивайся, — в ее приятном голосе послышалось сочувствие. — С ним все будет хорошо, обещаю. А ты пока должна восстановиться сама. Давай поужинай. Йох приготовила отличную запеканку. Мэдди Вирука проводила меня обратно в палату и проследила за тем, чтобы я устроилась в постели, после чего вручила мне поднос с едой. Я здорова, попыталась возразить я в ответ на излишнюю, на мой взгляд, опеку. Физически, да, но ты еще не полностью восстановилась энергетически. Поэтому слушайся меня и пей чай, который поможет тебе к утру быть бодренькой и свежей. Я, пожалуй, пойду. Пока. Шейлана выскочила за дверь. Мадью Верука тоже не стала задерживаться, оставив меня с ужином и собственными мыслями. Но долго рефлексировать не пришлось. Чай оказался всподвохом, и до утра я проспала, как убитая. А на следующий день продолжилась учеба, и вроде все было как прежде. Только в столовой за нашим шейланным столиком не сидел молчаливый Майк, а на переменах, как бы я ни всматривалась по привычке в толпу, не встречался и рай. Узнав о моем существовании, вернее, о наличии в Академии студентки с даром разрушения магии, хранитель конол прислал сыну личную охрану. Отныне к магапункту мне было запрещено подходить ближе, чем на 20 шагов. О самочувствии Ирае я узнавала от Мэда Лоуса или от Шейланы, и лишь иногда я удавалось поймать Мэдью Веруку в столовой. Вообще-то, хранитель Коноу намеревался забрать сына домой, но ректор убедил не тревожить Ирая и продолжить лечение в академии. Из дворца приезжал лекарь самого главы, осмотрел больного и пришел к выводу, что Мэдью Верука выполнила все действия по спасению наследника хранителя наилучшим образом. Мой дар не переставал устраивать сюрпризы. Преподаватели хватались за головы, студенты посмеивались или ворчали, но вступать в открытую конфронтацию никто не решался, будучи наслышанными о том, как я поступила с Далем. Информация о происшествии в подземелье хоть и считалась засекреченной, но облетела за считанные дни всю Академию. С Шелэной мы еще теснее сдружились, поддерживая друг друга в трудное для обеих время. Не так уж много человек верило, что Майк еще жив и ждет помощи. Для нас с подругой сомневающиеся были по ту сторону баррикад. Шилана, забыв про уроки, с утра уходила прочесывать замок. Она заглядывала в каждый уголок, за каждую дверь. «Я сердцем чувствую, он где-то здесь, рядом. Просто мы этого почему-то не видим», – твердила она, не обращая внимания на смешки за спиной. находились студенты во всеуслышание, называющие подругу сумасшедшей. Разве здравомыслящий человек станет привидением бродить по скучным безлюдным местечкам, в которых можно не просто заблудиться, но и наткнуться на какие-нибудь магические сюрпризы. Но Шейлану, чужое мнение, отныне мало волновало. Она с упорством собаки щейки пыталась взять след. Я же окопалась в библиотеке. Шестое чувство подсказывало, что если существует шанс отыскать полезные сведения, то только в старинных рукописях и легендах наверняка что-то подобное уже случалось в Академии. Вечером мы встречались с Шейланой и обсуждали обнаруженные за день мелочи. новые ни на что крупное и важное нам пока не удавалось наткнуться. Впрочем, мы не отчаивались и на следующий день снова продолжали искать друга. Больше времени, чем с Шейланой, я проводила лишь с Мэдом Лоусом. Ректор с энтузиазмом обучал меня самоконтролю и управлению даром. Он был единственный из всех преподавателей, кого интересовали и воодушевляли мои способности и их границы. «Старайся, Даша», – твердил он. «Освоив базовую практику, ты сможешь двигаться дальше и овладеешь прочими науками». И я старалась изо всех сил, хотя в приоритете оставались поиски Майка, поэтому меня можно было чаще застать в библиотеке, чем на тренировках. А с наступлением каникул я и вовсе почти все свободное время стала проводить в читальном зале. «Ты снова здесь!» – мягко пожурил Мэтт Лоус, присаживаясь за столик, загроможденный стопками книг и отвлекая от чтения очередной старинной рукописи. Вокруг стояла такая тишина, какая бывает только в период каникул. Даже тех студентов, кто оставался в академии в дни законного отдыха, в библиотеку было не заманить не то что калачом, а даже пирожными с трепухи йох. Даша, что же ты здесь так упорно ищешь, не доверяя мне и конторе безопасности? О чем вы, Мэтлоус? Скинулась я, откидывая свиток в сторону. С некоторых пор ректор внушал мне особое уважение. и речи о недоверии даже быть не могло. Но как же? Я эту библиотеку за множество лет изучил вдоль и поперек. Неужели считаешь, будто здесь информация, указывающая на местонахождение Майка? Я бы не сообщил об этом сыщикам. Ты по-прежнему ищешь друга, я ведь не ошибаюсь? Ищу. И совсем не считаю, что вы можете что-то скрывать или упустить из написанного в книгах. Но наткнуться хотя бы на зацепку, на крошечный намек Было бы уже счастьем. Понимаю. Только знаешь, чувство вины не самый лучший помощник и подсказчик. Не нужно так терзаться из-за случившегося. Ты ни в чем не виновата. Как же не виновата, когда друзья за мной сунулись в ловушку? На то они и друзья, чтобы быть рядом в трудную минуту. Это было их решение и, разумеется, Даля. Если бы я сразу пришла к вам, узнав о Даре... Заварушки, возможно, и не случилось бы. Возможно. Но даже если и так ты не думала о том, что эти события помогли остановить преступника, мне, как и тебе, больно думать о майке и рае. Но сколько потерь было бы, не проявив каждой из вас самостоятельности и отвагу. Наверное, вы правы. Но поиски майка я не оставлю. И не нужно. Я лишь прошу убрать чувство вины, мешающее двигаться вперед. И да, если будет тяжело, обязательно обращайся ко мне. Я всегда готов поговорить и выслушать. Я постараюсь, спасибо. Тогда не буду мешать. Ректор встал и собрался уйти. Мэтт Лоус, подождите, остановил я его. А можно вопрос? Конечно. Ректор, кажется, с удовольствием вернулся на место. Хоть сотню. Мэтт Даль не единожды упоминал... что учился в этой академии. — Не при вас? — О, нет, — рассмеялся ректор, — я не настолько стар. — да учился здесь, при предыдущем ректоре. — Вы меня не поняли, — смутилась я, ощущая жар на щеках. — Я имела в виду общую группу или, к примеру... — Я не настолько молод, — добавил Мэтт Лоус. — Мне повезло, я застал времена ректора Коннелла. Дальше учился позже, при Фанлике. назначенным главой после неожиданной кончины Конова. «Неожиданной?» «Да, сердце прихватило. С магами, представь себе, такое тоже бывает. Не все умирают от старости. Если бы это случилось на глазах у преподавателя или лекаря, возможно, только возможно, его спасли бы. Но когда ректора нашли в собственном кабинете, было уже поздно. Вы говорите с такой горечью, Мэтт Лоус, вы были к нему сильно привязаны?» Да, очень. Золотой человек. Никогда не останавливался на достигнутом. Всегда искал новые решения. До самой смерти развивал свой дар. Лицо ректора разгладилось, в глазах появилась особая удовлетворенность. Он словно засиял изнутри, говоря о наставнике. А уж с какой любовью, заботой и вниманием он относился к студентам. Благодаря Мэду Коннеллу я и сам выбрал путь преподавания. вы сказали конулу зацепилась я повторно услышав знакомую фамилию да да это прадед нашего ирая представь мне посчастливилось учиться у одного из тринадцати хранителей власти этот удивительный человек мог бы вовсе не работать обладая могущественным даром титулом и высоким положением но после смерти любимой жены он предпочел всего себя отдать академии и студентам но я слышала Хм. я замялась не желая задеть чувства ректора и при этом сгорает любопытство но мэт лоус одобрительно улыбнулся и я решила продолжить порочащие слухи разные будто перед смертью он сошел с ума и занимался запретными ритуалами чтобы увеличить свой резерв а вот ты о чем да слухи о нем до сих пор гуляют так всегда бывает с людьми выделяющимися из общей массы Но у Майду Коннеллу незачем были страшные эксперименты с ритуалами, так как он уже являлся сильнейшим магом в стране. Он сам отказался от должности главы, уступив ее следующему по силе претенденту. А подобные глупости может распространять только тот, кто плохо знает историю нашего мира. Впрочем, тебе последнее простительно. Политику и особо важные исторические нюансы твой курс будет проходить лишь на следующий год. И кроме того, могу сказать со всей ответственностью, что до самой кончины Мэтт Коннелл находился в трезвом уме. Слухи могли пойти из-за студентов, которые видели сильно взволнованного ректора за час до того, как его нашли бездыханным. Но правда в том, что он хотел сообщить главе и совету хранителей нечто важное. Не успел. А что именно? полюбопытствовала я у затихшего Мэда Лоуса. Или это государственная тайна? К сожалению, этого никто не знает. Опросили всех, кто видел Мэда Коннелла в последний день, но ничего так и не выяснили. А дневник, который вел ректор, таинственный исчез. «Дневник?» – переспросила я, уже не слушая собеседника. Шестеренки в голове закрутились с бешеной скоростью. Да, у него была интересная привычка всю доносить с собой магическую тетрадь, самостоятельно записывающую его рассуждения. Позже он мог перечитать и заново обдумать свои соображения. Дневник. Полезная, скажу тебе, вещица, но я себе так и не завел. Руки не доходят создать. Сама понимаешь, подобное не продается в обычных лавках. Дневник. Я, наконец, вспомнила. про пожелтевшие от времени листы, найденные в начале прошлого года под кроватью. Полностью прочитав, я их перевязала веревкой и столкала под матрас. Нужно срочно принести Мэдделоусу. Вкратце я рассказала ректору про сонную комнату, предположив, что студентов порталами могли отправлять именно туда. И если найти помещение, смогла только одна студентка с поисковым даром. то неудивительно, почему не отыскали ни иномерян, ни их следы. Но почему они там смирненько сидели до тех пор, пока не заснули? Можно же было выйти и подать сигнал. Понятно, что комната блокирует связь, но кто их удерживал? Рассуждаю я вслух от нетерпения, приплясывая возле сидящего за столом ректора. Я уверен, что никто никого не удерживал. Вспомни слова Даля, о великой миссии и добровольном участии попаданцев в его проект. Хорошо. Пусть остальные и намеряне сбринтили и, поверив профессору, послушно заснули там, где велели. Но Майк, он точно не стал бы отсиживаться, сложа руки. В этом ты права, согласился Мэтт Лоуз. В таком случае комната заперта, причем не магически, ведь в нее порталом должна была попасть ты. А тебя магией не удержишь. Более правдоподобное предположение появится лишь после прочтения дневника. Да, конечно, я сейчас принесу. Получив, наконец, разрешение сбегать за вещественным доказательством своей догадки, я со всех ног бросилась в женское крыло. Но напрасно я обыскала всю комнату. Дневника в ней просто не было. Вернувшаяся Шейлана сначала удивленно вытаращила глаза на устроенный мной разгром и, узнав, в чем дело, присоединилась к поискам. «Вспоминает!» требовала она, в который раз перебирая содержимое шкафа. «Куда могла засунуть?» «Да вспоминаю, вспоминаю!» чуть не плакала я, тряся матрас. «Кажется, сюда и клала. Кроме нас с тобой в комнате никто не бывает. Я так даже не знала про дневник. Какой вывод напрашивается?» Тоном строгой учительницы вопрошала подруга. что я его где-то посеяла. Вот ищи давай. Ищу, я ищу. В итоге, оставивший лана в комнате продолжать поиски злополучных листочков, я ни с чем вернулась в библиотеку к ректору. По моему угрюмому виду, тот сразу догадался о причине, но в отличие от подруги ругать не стал. Знаешь, что мы сейчас сделаем? — предложила он наигранно бодрым тоном. — Ты будешь вспоминать, а я запишу твои слова при помощи черного ока. Хорошо, я постараюсь. Мне пришлось несколько раз пересказать содержимое дневника незнакомки во всех подробностях и ответить на массу вопросов, прежде чем Мэтт Лоус удовлетворенно крякнул и, щелкнув пальцами, дал знак невидимому черному оку прекратить съемку. Похоже, ты права, Даша. Майк действительно может находиться в той самой сонной комнате. Только как ее найти? Добавил я то, что ректор не решался произнести вслух. Не стоит заранее отчаиваться. Возможно, нам удастся найти особу, что писала дневник. — Вы думаете, она еще жива? — встрепенулась я в новой надежде. Ведь девушка не вернулась за личной вещью, которая могла бы при случае скомпрометировать ее. Это ничего не значит. В жизни иной неожиданности. К тому же из твоего рассказа я понял, что благодаря ее личному дару дневник все это время был надежно спрятан. Кто мог предположить твое появление в той же самой комнате спустя много лет? Да не просто, а с даром разрушения, который уничтожает магию сокрытия. Будем надеяться, что Мэдью живая поможет нам. Но сейчас записи пропали. Могла ли эта таинственная особа каким-то образом забрать свой дневник? Мэтт Лоус развел руками. Кто знает. В любом случае, я попрошу тебя пока не распространяться о дневнике и его содержимом. У меня есть кое-какие подозрения насчет личности нашей незнакомки. Сама понимаешь, в записях не та информация, которой можно гордиться уважаемой женщине. И если мои догадки верны, все может обернуться большими неприятностями. Осторожность и деликатность – вот девиз на ближайшее время. Я поняла. «Но Шейлана в курсе?» повинилась я, рассказав, как мы с подругой искали пропажу. «Передай ей, пусть тоже все держит в секрете. А глазка для Майка может быть губительна». Я понятливо кивнула и уже собиралась уйти, но Мэтт Лоус остановил меня взмахом ладони. «Задержись немного, дашь У меня для тебя сюрприз. Правда, я рассчитывал, что он объявится чуть раньше, но это неважно Зато мы с тобой успели закончить дела». и тебя ничто не будет отвлекать. — Вы о чем? Ректор лишь хитро улыбнулся и шустро скрылся за стеллажами книг. Я вскочила на ноги, не зная то ли бежать в догонку то ли оставаться на месте и ждать обещанного сюрприза. — Кто объявится? — растерянно переспросила я и затаила дыхание. надежды и неверие боролись во мне, сменяя друг друга. — Я... Хрипло произнес любимый голос, и сердце замерло от счастья.